Ах, не наврал. Сделку действительно провернули быстро. Земляне не знали, надул ли он их или рассчитался честно, но выбирать не приходилось. Бум, правда, уверял, что заплачено хорошо, но полностью ему доверять сложно, да и Аркольского рыцарь сильно перебрал, с трудом на коня в лес. Люди Ах, забрав мешки с солью, поспешили в сторону замка. Дубин тут же начал придирчиво рассматривать первую попавшуюся лошадь. «Проверим, что они нам подсунули!» Макс скептически хмыкнул. «Дубина! Да ты в сельском хозяйстве разбираешься не больше, чем в китайском балете!» «Это верно! Но уж лошадь от коровы отлечу! Ух ты, тварь паршивая! Укусить хотел змеюка!» Не расстраивайся, это точно не крокодил. Теперь бы довести все это до Фреоны. Хорошо, что несколько кшаргов взяли, да и люди бума в скотине хоть что-то понимать должны. Да что там понимать? Берешь палку и гонишь в сторону Фреоны стада. Тут всего-то 30 лошадок и 5 коров, один пастух справится, а у нас сейчас 27 человек. Предчувствия у меня нехорошие. «Расслабься, дубина. Все будет хорошо, уж хайтов в здешних лесах точно нет». Если на лагерь, разбитый отрядом Олега, посмотреть с большой высоты, то наблюдатель наверняка увидел бы цифру 8, выложенную из костров. Большая окружность и примыкающая к ней малая. Ваксов нагрузили жестоко, да и сами земляне плечи свои не жалели. Так что добраться за светло до нары не удалось. Пришлось заночевать на северном склоне пологого лысоватого холма, неподалеку от подземного пожара. За прошедший день, шагая бок о бок, к ваксам привыкли. Но все же располагаться с ними вместе – это уж слишком. Не так-то просто считать верными союзниками тех, с кем сражались вот уже год. Даже Олег, готовый черта позвать ребенка окрестить, если это будет выгодно, не ощущал особой симпатии к троглодитам. Еще не забыла ста неприятная пещера, где он очутился по прибытии. Не будь он везунчиком, давно бы его костями играли выродки людоедов. Да и проблемы маячили нешуточные. Клоты и ваксы – это те же кошки и собаки. Мирно сосуществовать в принципе не могут, но вот на практике это сложновато. Не хотелось бы лишиться помощи речных великанов. Их, конечно, немного, но это нисколько не умаляет ценность сородичей удура. Олег стянул с костерка закипевший чайничек, сыпанул жменю трав. Хорошая посудина, почти не гнутая. Клёпа подарил, выкопав среди рухляди в центре катаклизма. Будто вызванный силой мысли, из ночной тьмы показался сам Клёпа. Выгрузив возле костра охапку веток, он присел рядом с пауком. «Ты тварь электронная! Сколько можно этот комп курочить? Иди, блин, дров принеси!» а запарился эти кусты рубать!» Паук и ухом не повел. «Сам и руби!» Ты у нас создан для грубой работы, а я мост. Мне это противопоказано. И вообще, это не комп, это... Ну, как тебе дураку объяснить? Это что-то вроде узла сигнализации. Тут система датчиков и... Да нахрена тут твоя сигнализация? Что тут воровать? Дрова наши? Совсем у тебя крыша съехала? Клепо сокрушенно покачал головой, сплюнул в костер, воровато огляделся, порывшись в своем мешке, достал пластиковую бутылку приличной емкости, заговорщически произнес. Подставляйте кружки, пока никто не видит. Налью кое чего покрепче этой мочи, которую вы чаем обзываете. Паук хохотнул. Так вот ты зачем меня за дровами гнал? Хотел отключить от пользователя этой бутылки. Ну, так на хлебников вроде тебя полно, а бутылка одна. Кабан, ты что спишь, что ли? Ну, нам же больше достанется. Я и вас не сне выпить могу, буркнул здоровяк. А кружка моя перед твоим носом. Одни на хлебники, вздохнул Клёпа, отвинчивая колпачок. Олег принюхался к содержимому кружки. «Это что такое? И где ты это спер? На бутылках было написано, что коньяк? Там их еще много. Полный микроавтобус бухла разного. Много разбилось, но и осталось немало. Я припрятал на всякий случай. А то бы все наши перепились». Паук без разговора влил в себя кружку, причмокнул. И, наливая в освободившуюся посудину чай, констатировал. Не коньяк, конечно, но тоже ничего. Много ты понимаешь, упырь электронный, возмутился Клёпа. Не хочешь, не пей. А кто сказал, что не хочу? Олег, обрывая ленивую перепалку товарищей, поинтересовался. Ну и как вам, ваксы? Здоровые ребята! На таких бы огороды пахать. — одобрил Клёпа, но затем потише добавил. «Но смотрю на них, и рука к арбалету тянется». Но «Аналогично», — подтвердил паук. Кабан ничего не ответил. Он сегодня был не в духе. Но зато Клёпа болтал за двоих. «Это хорошо, что мы их к нам не пустили. Не видели они, сколько там добра разного, но это ненадолго». Они, конечно, не профессора, но все равно догадаются, что надо проверить, откуда мы все это приперли. Думаю, надо будет постоянный пост теперь держать там, пока все ценное не вытащим. Мы за год все не вытащим, вздохнул Олег. Считать до дождей месяца три осталось, а это десять походов варяга, если все делать в темпе. «У ваксов и своих дел полно, не смогут они вечно тут сотни воинов держать, так что в реальности будет три-четыре похода. Это максимум шестьдесят тонн, а по моим прикидкам вытащить надо в десять раз больше». «Ну, железо можно не спешить вытаскивать», – предложил Клепа. «Ты что?» – возмутился Паук. «Железо в первую очередь! Вторую зиму оно может не пережить. Харды накроются, коррозия начнет платы жрать. Да и на ноутах батареи может переморозить, если температура хорошо опустится. Мозги у тебя переморозит, хохотнул Клёпа. Я о железе а не о твоем электронном мусоре. Там от них колес вагонных сотни-две. Вот это, я вам скажу, интересная работа их вытаскивать. Или движки автомобильные, тоже весело тащить. Ну что, еще по одной? Наливай, разрешил Олег. Но это последнее. Нам завтра тащиться еще несколько часов до варяга. Не хватало ноги с пьяну переломать для полного счастья. А не надо было жилы рвать. Ладно бы ваксов нагрузил, их не жалко. Так ты и наших, как слонов, припахал. Рюкзак, плечи уж до задницы стер. Олег не стал спорить. Действительно, груз получился немаленьким. Но это того стоило. Лучше лишний день потерпеть, чем два раза в такую даль бегать. Осушив кружку, он налил чаю, отхлебнул, прилег на бок, уставился в костер. Приятное занятие после трудного дня. Разгоряченные ноги, остужает ночная прохлада, Расслабляются натруженные плечи, по жилам блаженно разливается алкоголь, а в голове полное спокойствие. Если не считать беспокоящих мыслей о сосуществовании ваксов и клотов. Товарищи тоже притихли. Лишь паук продолжал с энтузиазмом возиться со своей электроникой. «Странно, что он там может видеть при скудном свете костра?» Но, судя по всему, все же видит. С его стороны временами доносился звук зуммера, да и поблескивало что-то вполне исправно. У Олега уже начали слепаться глаза, как паук перебил намечающийся сон. «Да что за ерунду он показывает?» «Ну и выкинь его! Не мешай людям спать!» Сонно пробормотал Клепа. «Хотя...» Если показывает баб голых, то перед этим дай взглянуть. Баб у ваксов поищи, микроволновка, блин. Тут рядом источник микроволнового излучения. Ага, это тебя сейчас взглядами испепеляют все, кому ты мешаешь спать. Смотри, как бы еще топор из ночи не прилетел. И мощность увеличивается. Ну нифига себе! «А это что за черт?» Олег собрался поддержать клепу, высказав что-то неприятное, но не успел. Ночь стерла чудовищной вспышкой, будто десяток молний разом ударила. По ушам больно врезала громоподобным раскатом. Из костра вырвала груду пылающих веток и углей, швырнула на землян. Вскрикнув от боли, Олег мигом позабыл про сон, вскочил, Отряхнул с себя обжигающие угли, тут же упал сбитый с ног второй ударной волной. Приподнявшись на четвереньках, бросил взгляд в сторону стоянки ваксов. Там был сущий ад. С неба, разрываемого вспышками молний, дождем сыпались огненные капли. Ударяя о землю, они взрывались, осыпая всю округу голубоватыми сияющими кляксами. В ноздри ударил резкий запах. В глотке защипало. Олег понял, что это горит сера. По крайней мере, газ в воздухе сернистый. Из огненного ада выскочила косматая фигура. Притормозив возле Олега, Мур проревел. «Убегать надо! Быстро убегать! Далеко от огня убегать! Или плохо нам будет? Очень плохо! Еще больше плохо, чем сейчас!» Мы сами догадались. Ошарашенно ответил Олег и заорал «Все за мной! К вершине холма! Бегом!» Он не стал выяснять, многие ли послушались его приказа. В первую очередь надо позаботиться о самом себе. Не успел пробежать и парой десятков шагов, как вновь упал от близкого разрыва. Но, к счастью, основной удар невидимый враг обрушил на лагерь ваксов, и сюда его бомбы падали редко. Так что больше кидаться на землю не приходилось. Добравшись до плоской вершины холма, Олег плюхнулся за первый же кустик и лишь потом посмотрел в сторону лагеря. Там было весело. Сплошной пожар. Среди озер огня метались фигурки замешкавшихся людей и аксах. С неба то и дело срывались новые огненные капли, но их уже было гораздо меньше, чем в начале. Клепа, плюхнувшись рядом с Олегом, разразился невероятно матерной тирадой, лишённой даже тени смысловой нагрузки, а затем практически цензурно добавил «Это ещё что за? Метеоритный дождь, что ли?» Олег не ответил. Он напряженно всматривался в небо, пытаясь понять, откуда сыпется эта напасть. Тщетно. Облачность, низкая и густая, Вспышки лишь освещают нижнюю кромку туч, ослепляя глаза и не давая разглядеть источник появления огненных капель. Люди и ваксы стояли вперемешку. Опасность объединила их мгновенно. Олег не мог разглядеть каждого, но был уверен, что вождь рядом. «Мур, ты здесь?» «Да, друг Олег. Мур здесь, рядом с тобой». «Что это такое?» «Какие-то духи!» Никогда таких не видел. Но ты же знал, что надо отбегать от костров, и тогда не тронут. Предки научили? Чему научили? Предки говорили, что за горами нельзя жечь много огня в одном месте. Духи начинают гневаться и сжигают все. Я не знал, что эти духи теперь и за рекой не разрешают много огня делать. Теперь знаю, что ты несешь. Что за духи? Духи как духи. Один огонь жечь разрешают, два тоже можно, три нельзя. Обидеться могут. А когда духи обижаются, это очень плохо всем. Понятно. Картина репина. Клепа вдруг нервно хохотнул и хрипло заявил. «Смотри!» Это фигня, что в тучах сверкает молниями, и она дальше полетела к угольному пожару и его теперь бомбит. Да, кивнул Олег, духи не любят много огня. Клёпа обеспокоенно покосился на товарища. Какие духи? Ты что, совсем сбрендил от страха? Не больше, чем ты. Давай не будем продолжать эту тему, надо спуститься к лагерю пока эта чума не вернулась. Раненым надо помочь, убитые до утра подождут. И обращаюсь ко всем, не вздумайте разжигать костры. Не знаю, что это, но огонь оно не любит.